Остального «но» мы уже не слышали. Да в этом и не было необходимости. Нарастающее рычание мотора говорило само за себя. Рычание сделалось таким громким, что от него затрясся сарай. Потом оно неожиданно стихло, сменившись такой мерзкой тишиной, которая была хуже любого рычания. Послышался грохот захлопнувшейся дверцы кабины, потом треск и протяжный скрип двери сарая, затем тяжелые шаги. Доски над головами у номов стали прогибаться, обрушивая на них облака пыли. Но мы застыли в молчаливом оцепенении, только их глаза беспокойно двигались в унисон доносившимся сверху шагам незваного гостя. Неожиданно захныкал маленький номик. Последовали какие-то щелчки, потом раздельные, как всегда, звуки человеческого голоса. Так продолжалось некоторое время. Наконец шаги направились к выходу. Теперь уже номы различали их шарканье снаружи, которое вскоре сменилось другими звуками, противным лязганьем металла. Маленький номик заныл. «Мам, я хочу на горшок, мам!» Я правда хочу, мам! Успокойся. Судя по доносившимся снаружи звукам, человек все еще находился возле сарая. Все номы стояли как вкопанные, вернее, почти все. Маленький номик переминался с ноги на ногу, все гуще краснее. Но вот, наконец, стало тихо. Потом послышался стук захлопнувшейся дверцы и рев мотора, который стал удаляться, пока не смолк окончательно. — Кажется, можно перевести дух, — очень тихо сказал Доркас. Сотня номов облегченно вздохнула. — Мам! — Да, теперь можно. Беги скорее. Вслед за вздохом облегчения по толпе пронесся ропот и, возвышаясь над ним, прозвучал голос. Это, взобравшись на обломок кирпича, вещал Нисадемус. — В магазине ничего подобного не случалось. Я спрашиваю вас, братья, это ли нам обещали? Ему ответил нестройный хор голосов, в котором отчетливо слышалось и «нет», и «да». Между тем Нисадемус продолжал. Год назад мы спокойно жили в универсальном магазине. Помните, как там было в пору рождественских ярмарок? Помните гастрономический отдел? Помните вкус ростбифа или индейки? Послышались два или три несмелых возгласа одобрения. Нисадемус торжествовал. И вот На дворе. То же самое время года, по крайней мере, именно так кое-кто утверждает, — язвительным тоном продолжал Нисадемус. И какое же нас ждет угощение? Да все те же отвратительные клубни, к тому же выросшие в грязи. А мясо? Разве можно назвать мясом дохлых зверей, разделанных на части? Это именно части дохлых зверей. Неужели вы хотите, чтобы ваши дети привыкли ко всему этому, чтобы они привыкли добывать себе пищу из земли? А теперь нам говорят, что придется перебираться в какой-то амбар, где нет даже приличного дощатого настила, под которым мы могли бы жить, как завещал нам Арнольд Лимитед. Интересно, где нам предстоит поселиться в следующий раз? Где-нибудь в поле? И знаете, что во всем этом самое отвратительное? Я скажу вам, — он показал пальцем на Доркаса. — Нами продолжают командовать те самые лица, которые, собственно, и довели нас до всех этих бед. — Подождите минуту, — попытался возразить Доркас. «Вы все отлично знаете, что я прав!» — выкрикнул Нисадемус. «Подумайте хорошенько, Номы. Зачем, — ответьте мне, — ради Арнольда Лимитеда, основателя с 1905-го нам понадобилось уезжать из магазина?»